Глава 24. Эй! раздается позади. Стой! Куда пошла? Закидываю рюкзак на плечо и иду, не оборачиваясь. Я узнаю этот голос. Это Алина, и она прекрасно знает, как меня зовут. Поэтому, если ей что-то от меня нужно, пусть догоняет. Глухая, что ли? Слышу уже ближе. Даша, подожди! Я замедляю шаг, а потом и вовсе останавливаюсь. Развернувшись, наблюдаю, как она и еще две ее подружки бегут ко мне на высоченных каблуках. Глуша внутреннее волнение, делаю крайне заинтересованное лицо. «Ты это мне?» «Кому же еще? Здесь никого, кроме тебя, нет!» Кручу головой по сторонам и, улыбнувшись, пожимаю плечами. «Действительно, никого». Алина, сузив глаза и вздернув острый подбородок, проходится по мне оценивающим взглядом, а затем, снисходительно усмехнувшись, обращается к своей группе поддержки. «Девочки, оставьте нас, пожалуйста». Подружки отходят от нас на символические три шага и даже не пытаются делать вид, что не собираются подслушивать наш разговор. «Я про тебя все знаю», — заявляет блондинка. Видимо, ожидая моей реакции, задирает брови и выпучивает глаза. У меня, по ощущениям, в животе образуется камень, к горлу подкатывает тошнота. «Что именно он ей рассказал?» может поделишься предлагаю с невозмутимым видом никакая ты саша не сестра да ладно неужели до нее наконец дошло давясь внезапным смехом закусываю губы и что и я хочу тебя по хорошему предупредить чтобы ты держалась от него подальше иначе что иначе все твои одногруппники узнают что ты вешаешься на чужих парней я вешаюсь я Ее слова как пощечина. Все эмоции, что я так усердно прятала в глубине своей души, последнюю неделю, срывая все засовы, вырываются наружу. «А кто?» «Я не знаю еще, какой хитростью ты пролезла в их дом, но учти, Саше тебе не видать. Не твой уровень, девочка!» «Кто тебе сказал, что я на него вешаюсь? Саша?» «Я это и так поняла», — проговаривает с умным видом. «Думаешь, я не вижу, как ты его взглядами пожираешь?» «Ты чокнутая!» – вырывается нервный смешок. «Вы оба больные. И ты, и твой Сашенька!» «Я так и знала. Ты только изображаешь из себя тихоню. На самом деле ты настоящая шлюха. И белье у тебя, как у проститутки!» Глаза застилает красная пелена. Лицо горит, как это ожога. Сама себя не контролируя, я замахиваюсь и влепляю Алине пощечину. Она пугается, и я пугаюсь. Стоим, глядя друг на друга выпученными глазами. А затем блондинка открывает рот и начинает визжать. Бросается на меня с кулаками, некрасиво скались, Пытается схватить за волосы, но я делаю шаг назад, и она, споткнувшись на своих каблуках, падает на колени. «Сука! Тебе конец!» Я продолжаю отступать. Задыхаясь, делаю беспорядочные вдохи, хватая воздух губами. «Прости», — шепчу еле слышно. Ее подружки смотрят на меня, как на зверя. Одна из них подбегает к Алине, помогает ей подняться. Вторая зачем-то включает камеру на телефоне и снимает, как та ревет и извергает проклятие на мою голову. Прости. Прошу еще раз разворачиваюсь и даю деру. Останавливаюсь только на входе в общежитие. Втянув голову в плечи, проскальзываю мимо вахтера и бегом поднимаюсь на четвертый этаж. Легкие горят огнем, тело сотрясает крупная дрожь. Я начинаю осознавать, что натворила. Мама всегда говорила, что моя несдержанность и топорная прямолинейность до добра не доведут. Так и вышло. Я выплеснула на Алину все, что носила в себе последнее время. Разочарование, ревность и обиду на Греховцева, черт бы его, побрал. Что будет теперь? Меня отчислят с позором? Как я Раисе Николаевне и Герману Дмитриевичу в глаза посмотрю? Как домой вернусь? Боже, какая я непутевая! «Это правда, что о тебе говорят?» спрашивает ворвавшийся в комнату света. На щеках румянец, в глазах азарт. «Что говорят?» спрашиваю хрипло. «Что ты побила какую-то фифу с третьего курса?» Зажмурившись, я болезненно морщусь. «Мне конец». «Правда, да?» Чувствую, как прогибается матрас. «Расскажешь, что случилось?» Закрываю лицо руками и отрицательно мотаю головой. Я не стану оправдываться. Пусть отчисляют. Надо позвонить маме и тете Рае. В этот момент мой зажатый в руки телефон оживает. Номер неизвестный, но и так уже понятно, ничего хорошего мне этот звонок не принесет. «Ответь!» — шепчет Света, глядя на меня с сочувствием. Я нажимаю на зеленую трубку и подношу телефон к уху. «Спускайся! Живо!» — орет голос Греховцева. «Нет. Хочешь, чтобы я сам поднялся?» «Я могу, ты меня знаешь!» «Хорошо, сейчас выйду». «Даю две минуты». Обреченно вздохнув, поднимаюсь с кровати и, накинув куртку, молча выхожу из комнаты. На улице уже стемнело. Над широким гранитным крыльцом, качаясь от ветра, тускло светит фонарь. Кутаясь в собственные руки, я останавливаюсь на выходе и всматриваюсь в темноту в поисках черного Лексуса. Справа у въезда на стоянку вдруг мигают фары, и я, преодолев три ступеньки, иду туда быстрым шагом. Не знаю, что меня там ждет. Скорее всего, Саша приехал с Алиной и сейчас заставит меня перед ней извиняться. Возможно, я извинюсь, но оправдываться точно ни перед кем не стану. Подхожу ближе и вижу, что в машине он один. Положив голову на подголовник, наблюдает, как я приближаюсь. Открыв дверь, сажусь рядом. В салоне тепло. Включен, подогрев сиденья, и в ноги дует теплый воздух. Пахнет, как всегда, кожей и греховцевым. Вкусно». Он не орет. Я начинаю согреваться. По телу все равно волнами идет озноб. Рассказывай. Устало вздыхает он. Я не знаю, что тебе сказать. Наверняка Алина тебе уже все рассказала. Конечно. В красках. А подружки подтвердили. Меня отчислят. Рассматривая свои ногти, спрашиваю негромко. Саша меняет положение тела. Поддается вперед, кладет обе руки на руль и сжимает его до скрипа кожаной оплетки. Для начала я хочу выслушать твою версию. А что, не доверяешь своей девушке? Повернувшись ко мне, он проходит со взглядом по моим ногам, сцепленным в замок рукам, медленно заставляя меня затаить дыхание, скользит по груди и, наконец, останавливается на лице. Доверяю. Мне непонятны твои мотивы. За что ты напала на нее? Напала? Переспрашиваю я. «Она так сказала?» «Она и все ее свидетели!» Он проговаривает это с усмешкой, и я непроизвольно копирую его мимику. «Он ей не верит?» «Рассказывай!» Я наполняю грудь воздухом и начинаю. Она догнала меня, когда я шла в общежитие после пар. Сказала, что знает, что мы не родственники. «И?» Бросив на него быстрый взгляд, впиваюсь ногтями в кожу ладоней. «Мне стыдно об этом говорить!» Она сказала, что я вешаюсь на тебя. «За это ты бросилась на нее с кулаками?» «Я дала ей пощечину», — проговариваю с нажимом. «И не за это, а за что?» В груди давит, в носу начинает пощипывать от подступающих слез. Закрыв лицо ладонями, еле внятно бормочу. «За шлюху и проститутку!»